фишер страница 181 с моей точки зрения цифра фишера явно занижена и фактический годовой объем частной торговли сибирскими мехами был вне всякого сомнения значительнее не менее 350 тысяч рублей в год что равняется почти 6 миллионам золотых рублей 13то года один золотой рубль 1913 года, равнялся 51 центу. второе Внутренняя политика Москвы. 1619-1632 годы. Главка 1. Катастрофические бедствия смутного времени были обусловлены как внутренними, так и внешними причинами. Наличие социальной и политической борьбы внутри страны, интриг и вооруженного вмешательства соседних привело Русь к краю пропасти. Восстановление русского государства стало возможно только после заключения мирных договоров. Как бы ни были болезненные условия мира со Швецией, 1617 год, и перемирие с Польшей, 1618, эти два договора дали Москве передышку, в которой она отчаянно нуждалась. Взаимоотношения Москвы со степными народами стали менее опасными, чем были в 1610-11 годах. Изменение к лучшему произошло даже раньше заключения договоров с Польшей и Швецией. В 1612 году из-за вмешательства Польши в дела Молдавии Турция разорвала с Польшей дипломатические отношения. Султан дал указание своему вассалу хану Крыма прекратить нападение на Московию и повернуться против Польши. Московское правительство использовало изменившуюся ситуацию и заключило договоры о мире и дружбе с Турцией и Крымом 1614-15 годы. Новосельский, страницы 80-84. В 1616 году «Большие Ногайцы», с 1607 года ежегодно нападавшие на Южные области Московии и в 1612 году принявшие сюзеренитет султана, присягнули Москве. Там же страницы 88-97. Московское правительство, оценивая международную ситуацию в 1619 году, пришло к заключению, что в данных обстоятельствах наибольшую потенциальную угрозу существованию страны представляет Польша. В деулинском перемирии поляки отказались признать царский титул Михаила, а Владислав не отказался от своих притязаний на московский престол. Польша еще удерживала Смоленск и Северскую землю, которые могли служить опорным пунктом в новой войне против Московии. Швеция, напротив, была полностью удовлетворена присоединением Ингрии и Кореллы и не имела причин возобновлять войну с Москвой. Кроме того, внимание Густава Адольфа привлекала Польша, а также Центральная Европа. Война между Польшей и Швецией – происходило в 1626-29 годах. Однако Москва не могла считать безопасными свои южные границы. Несмотря на мирный договор 1615 года с Крымским ханом, татары изредка совершали набеги на южные области Руси. Там же страницы 150-159 пока московское правительство не могло активно укреплять степные оборонительные линии. Было решено все внимание сосредоточить на подготовке к войне с Польшей, которую считали неизбежной. Штаб армейских подразделений для обороны южных областей находился в Туле, и находящиеся там войска при необходимости можно было использовать и против Польши. Подготовка к войне требовала денег и оружия, и это оказалось крайне обременительно для финансов Московии. Внешнеполитические проблемы таким образом